Алекс поехал отмечаться в госпиталь, а я с тоской оглядела свои апартаменты. Комнатка была грязной, предназначалась для простого Люда, снабжавшего Мальборг провиантом и всем необходимым. Впрочем, народ здесь был непривередливый и за ночлег платил охотно. Для более знатных гостей в среднем замке была куча гостевых палат, а мне досталась классическая клетушка с клопами, которые напряженно ждали, когда я лягу, чтобы начать пировать. На маленькой кухне мне дали бигас — национальное мясное блюдо польских охотников. Я даже посмеивалась вначале. Что это там Мартин плел про картофельную ботву? Потом обнаружила, что сухожилия какие-то подозрительные. Соус пахнет дегтем, да и капуста больше похожа на зайчью. Через часик уже соскучилась и вышла во двор в надежде, что Алекс увидит меня из окошка замка и прибежит обнять. «Угу, как же!» Котик тоже не появлялся. Видимо, наш пушистый лазутчик трудится активнее всех. Я вдруг вспомнила, что в Средневековье кошек считали ведьмовским отрудием, верными помощниками для занятий черной магией, и впервые испугалась за его шкурку. Других котов здесь тоже не было видно. Может, их всех уже сожгли, утопили, закопали живьем. Какой ужас! Я стала лихорадочно настраивать микрофон, чтобы выйти с Толстуном на связь, просто удостовериться, что с ним все в порядке. Микрофон молчал, как командир партизанского отряда. Вскоре я забыла о котике, разговорившись с каким-то крестьянином о видах на урожай. Совсем цены в этом году упали. Даже навоз не окупается. Киркелика, марджаб, фикалу Пах-вах-вах! Нет, конечно, свой, не покупной. Но вот если бы этот навоз продать, как делают франки в Голландию, тамошние оранжерещики, которые цветы в горшках выращивают, хорошо за него заплатят. Вай, миндарменух, бастурма. Да уж, а то и так гладать приходится, а за землю вовремя платить надобно. Одни поборы. Здесь мужик перешел на шепот. Эти те в тонце у нас уже в Воде, им бы только война, а мы все платим, платим, платим. Виссабок, Миндитама! «Да почитай за мы мы им провизию поставляем. Это ж большей частью оброк, никуда не денешься». «Ну ничего, бог им какую-то халеру послал. Говорят, мрут их новые предводители, как мухи. Смерть страшной». «А что это за смерть? Ой, увлеклась. В смысле, мистифику, байда, мусор, кирдык? «Нет, не знаю. Да и никто не знает. Хотя все об этом только и говорят». Вроде бы какого-то демона ихний магистр вызывал, чтобы против поляков помог новую армию набрать. А он у них на свободу вырвался и мстит теперь тем, из-за кого в пекло вернуться не может. Ну что ж, это тоже вполне рабочая версия. Зря мои агенты так легко отказываются от общения с простым народом. Как видите, языковые барьеры не помеха. А информации я получила полную корзинку. Причем совершенно бесплатно и не возбуждая подозрений. Кому придет в голову подозревать пленную суррацинку, не владеющую языком, но умеющую так ненавязчиво расположить к разговору? Потом я еще раз попыталась выйти на связь с котом, и удачно. Он только шикнул, что я мешаю. Поговорим попозже. «Ну что же?» послонялась по двору, поужинала, легла на свой драный тюфяк и оглянуться не успела, как заснула. Клопы только-только рассеялись на мне, толкаясь из-за самых вкусных мест, когда меня бесцеремонно разбудили два монаха. Это и есть рацинка, Одета как-то чудно в штаны до да рубаху. А эти бусы из монет настоящие? — В другой раз, ей-богу, на память заберу. Сейчас некогда. Тащи колдунью. Велено привести ее как можно скорее. — Эй, баста, хамы, бармаглы от кудыр и сям! Возмутилась я, но это остановило их только на мгновение. Подивившись моей тарабарщине, они схватили меня за руки и за ноги и потащили вон из комнаты. «О, Аллах! Что тут? Всегда так с женщинами обращаются? Второй раз за сегодняшний день такие нравы мне не по нраву!» Я кричала и вырывалась, пиналась и пихалась, пробовала кусаться. Кого-то здорово расцарапала, но к ним пришла помощь. «Эх, а ребята и не знают, что меня схватили грязные монахи» и волокут в подвалы, чтобы пытать. Ясное дело, ведьминскую дурь выбивать будут. Раз сарацинка, значит, колдунья. Однозначно! Меня протащили по мосту, потом по лестнице куда-то наверх, вправо по галерее с красивой мозаикой на полу. Это я чисто по-женски отметила сразу. Пару раз удавалось вырываться — Но монахи были опытные, ловили меня быстро. Наконец, затолкнули в какую-то комнату, захлопнули следом дверь и хихикая удалились. «Алина, ну, наконец-то!» Из-за стола поднялся чуточку недоумевающий командор. «Я посылал за тобой. Что ты так долго?» «Ах, вот как! Значит, это он за мной посылал!» Изверг! Я хотела тут же развернуться и уйти в знак протеста, но, подумав, остановилась. Здесь, знаете ли, гораздо уютнее, чем в моей клетушке на постоялом дворе. Панели темные дубовые с орнаментом, везде ковры, большущая кровать под балдахином, столик с резными ножками, горящий очаг. Да... Давно прошли те времена, когда тефтонцы дали обед бедности. Эта комната чем-то напоминала спальню в замке Моррисвиль в Шотландии. Там у нас с Алексом впервые был романтический ужин. Только сейчас, заметив на столике фрукты в вазе, серебряный кувшин и два дымящихся блюда с чем-то вкусно пахнущим, я решила, что обида мелочная и стоит остаться. Всё это время Алекс терпеливо ждал, что ему свойственно. Он был в рубашке из тонкой белой ткани, бархатных штанах и домашних тапочках. Уютный и домашний до невозможности. Вот бы броситься на него с разбега. «Прости, любимая, я хотел как лучше. Заплатил и послал за тобой монахов, на кухне заказав нам ужин. Всё свежее, мясное, из натуральных продуктов». В монастыре сейчас пост, но тут его никто не соблюдает, кроме брата Расмуса. У него язва желудка, ему вообще ничего нельзя. Похоже, у Алекса была куча новых впечатлений, которыми он хотел со мной поделиться. «Пусть выговорится!» Я набросилась на рагу. Хоть и ужинала бигосом, но это было целых три часа назад. «Кажется, кое-что от Толстика, и мне стало передаваться!» «Кстати, Про него Алекс сказал, что он вовсю хозяйничает в покоях гроссмейстера, и они даже ванну принимают вместе. «Вчера похоронили контура. Это уже шестая жертва. Говорят, на отпевании кто-то выл под сводами костела. Потом оказалось, что собака на крыше сидела и слезть не могла. А тут альбатросы». «Как эта собака попала на крышу?» «Хороший вопрос». Ее как будто забросила неведомая сила. Сама залезть не могла бы. Там не всякий альпинист справится. «А при чем тут альбатросы?» «Символ госпитальеров. Ты не поверишь, но здесь уже не меньше десяти лет живет один альбатрос. Второй появился лет пять назад. Оба поселились в голубятни, ловили рыбу в местной речке. В общем, они дико раскричались, когда хоронили комтура. Люди усматривают в этом дурной знак». «Алекс, я тебя люблю!» Он мгновенно заткнулся и молча притянул меня к себе, как будто только этого и ждал. «Счастье! Вот оно!» Но я сурово ограничила его пыл поцелуями и объятиями. Остальное — после свадьбы. Самой хочется, но я девушка строгого воспитания». Потом мы еще час поболтали, я уснула, положив голову ему на грудь и обняв, чтобы никуда не убежал. Это не собственничество, просто нам так редко удается побыть вместе, без кота. Сегодня вообще наша первая ночь, когда мы только вдвоем, и это так чудесно оказывается.